Так ветериста какой, Антоша! Болков боится в лес не ходить. Тревожусь я за тебя. Не тревожься, мам. Не так, черт страшен, как его малюют Это тебя еще жареный петух не клевал. Осветив окна, фарами у дома остановился газик. Лязгнули дверцы, и послышался громкий голос деда Матвея. Не доказывай мне, Игнат, что попало. Поповщина! Земля пшеничная! А за Винокуровским наделом пшеница никогда не родилась. Там же хвощ сплошной, закисленная почва. Вот рожь в нынешнем году ты на том кляну собрал бы. На удобрение с агрономом понадеялись. Че парят твои удобрения? Химия есть химия, отравили землицу и только. Ну, батя, не перегибай, скажи, не догибаю За тем же Винокуровским наделом помнишь, сколько... Тетеревов раньше водилась осенью березки от них чернеля теперь напырили химией так, что сороки дохнут, в природе Игнат все с умом построено. Вот с умом и надо улучшать. Если бы у каждого ум-то тот был. Полина Владимировна улыбнулась Антону. Опять просчет обнаружил наш дед Матвей бушует Дверь отворилась, держа под мышкой огромный арбуз, В кухню вошел Игнат Матвеевич Бирюков. За ним задеисто, выставив белую бороду и сердито пристукивая дубовым ботогом, сутуло ступал высоченный дед Матвей. Антон обнял отца, затем деда, засмеявшись, спросил. — Воюешь с молодежью, дед? — А что на них смотреть, Эдри и корень? Помешались люди на химии. Отравляют землю и живность. Здоровье как? Лучше, чем у пионера. Дед Матвей подмигнул. Повышенное обязательство взял. Дожить до сотни лет. Сдержишь слово. Берёуковы никогда болтунами не были. Умывайтесь, полуношники, ужинать станем, пригласила Полина Владимировна и посмотрела на мужа. Арбусты откуда? В райцентр заезжали. Это в Серебровку завезли завтра. Нам обещают от этого Игнат Матвеевич. За ужином шел обычный разговор. Дед Матвей не терпел безхозяйственности и, обнаружив таковую, сурово отчитывал провинившихся. Вот и сейчас не скоро он отвел душу, но уж отведя и допив чай, сразу удалился на покой. Полина Владимировна собрала посуду, Антон с отцом остались наедине. — Ну, что там на пасеке? — сразу спросил Гнат Матвеевич. Кротов сказал, ты по этому делу приехал. Пока загадка, ответил Антон. Не скрывай, на кого след наводит. Честно говорю, скрывать нечего. Неужели убийца все следы замел? Следов много, но их расшифровать надо. Пока все шишки валятся на цыган. Однако, насколько я успел сориентироваться, не в цыганах дело. Старых дружков Репьева надо искать. Знаешь, откуда Репьев к вам приехал? Знаю. Но старые дружки, как мне известно, к нему не наведывались. Так они тебе и представятся. Пасека на отшибе Кто там у Репьева бывал, сам Бог знает. Кстати, Репьев о своем прошлом не рассказывал. Толковали мы с ним на эту тему. Наказание он отбывал с Захаром Якашевым, который в одном классе с тобой учился. Освободились из колонии вместе. Захар... — сговорил Репьёва заехать в Серебровку. Тому приглянулись наши места, решил остаться в колхозе. А за что в колонии оказался? Ребёнка украл. История такая. Умерла молодая женщина, а зять с тёщей не поделили годовалого мальчика. Жили они в разных городах. И вот эта самая тёща за две с половиной тысячи уговорила Репьёва выкрасть внука. А чтобы сразу не навести следствие на неё, Условили, что Репьев с полгода подержит мальчика у своих родителей, выдав его за своего внебрачного сына. После этого старуха обещала заплатить еще две тысячи, а сама на пятый месяц отдала Богу душу. Оказавшись в пиковом положении, Репьев надумал сорвать деньги за украденного ребенка с папаши. На этом бизнесе и попался. Уголовных привычек за ним не замечалось. И хорошие замашки у Репьева, конечно, были. Семь лет ведь общался с уголовниками. Однако ни воровством, ни хулиганством он не грешил. Вот спиртным злоупотреблял. И то, надо сказать, в последнее время умереннее стал пить. На прошлой неделе я заезжал к нему на пасеку. Потолковали по душам, предупредил его крепко. Он дал слово, что со временем или сам избавится от водочной заразы, или поедет лечиться. «А где Захар Якашев теперь?» — опять спросил Антон. Мотается по белу свету. Как-то разговаривала я со Степаном. Говорит, в воду с Захарканом. Без всех сыновей только старший Иван стариков навещает. Остальные разъехались и как будто не существуют для них родителей. Что это они так? А сам Степан виноват. С детства замучил парней в личном хозяйстве. Ни одному сыну образования не дал. Вот они как ушли на службу в армию, так и не вернулись. А Захар из-за судимости и служить не попал. Заколобродил. Кроме Репьева, он еще никого в Серебровку не привозил? Да, вроде бы, нет. Помолчали. Антон спросил снова почему Якашев так бедно живет? Игнат Матвеевич нахмурился. У этого бедняка денег, наверное, уже миллион. Ты серьезно? Конечно, не шучу. От жадности Якашев задыхается. И дядька Осип, отец Степана, такой же скряга был. Работал, как Волод, зари да зари. А в таких парках зачуханных ходил, что другой на его месте от стыда бы сгорел, сундук деньги складывал. Скотины полный двор имел, но мясо в доме было только по церковным праздникам, и то недосыто. — Якашевы из кулаков, что ли? Настоящие кулаки на чужом горбу наживались, а Осип Якашев сам спину гнул и Степана приучил. Игнат Матвеич задумчиво помолчал. Правда, при коллективизации чуть было и Кашевых не раскулачили. Хозяйство-то они солидно имели. Наш дед Матвей за них заступился. Ты представляешь, в знак благодарности Осип принес деду Матвею ягненка. И что дед? Сковородником огрел Осипа за благодарность. Думаешь, обиделся Осип? Как бы не так! От радости, что и Игненок в хозяйстве остался, упал деду Матвею в ноги. Вот такие, сын, бывают люди. Помнится, Степан Ликашев раньше в колхозных передовиках ходил, — сказал Антон. До самой пенсии безотказно трудился. Сколько правлений ему премиальных выплатило, не перечесть. дужильный мужик, с виду, в чем только душа держится, а за дело возьмется. Не каждый здоровяк с ним потягается, и что характерно, после колхозной работы, не разгибаясь, Степан управлялся с личным хозяйством. До самого последнего времени держал корову, тёлку, поросят. — Зачем вдвоём со старухой такое хозяйство? — спроси его. Кулацкий обрез.